Глава 131. Чёрное в лунном свете. Френс с Джошем отлично потрудились. Палатка оказалась достаточно высокой, чтобы в центре можно было стоять. Но сейчас, когда там находились я и две девушки, в ней всё равно оказалось тесновато. Я мягко толкнул Златовласку Элли на постель, устланную толстыми одеялами. «Садись», — мягко сказал я. Видя, что она не реагирует, я взял её за плечи и усадил. Она позволяла двигать себя как угодно, но ее голубые глаза были расширены и пусты. Я осмотрел ее голову в поисках ран. Ран я не обнаружил и понял, что она просто в глубоком шоке. Я порылся в дорожном мешке, высыпал в чашку немного толченого листа, добавил воды из своего меха. Сунул чашку в руки Элли. Она машинально взяла. «Выпей», — подбодрил я ее, пытаясь воспроизвести тон, которым иногда говорила Филуриан, добиваясь моего безоговорочного подчинения. Может, это подействовало, а может, она просто хотела пить. Как бы то ни было, Элли осушила чашку до дна. Взгляд у нее остался таким же отсутствующим, как и прежде. Я отсыпал в чашку еще немного толченого листа, наполнил чашку водой и протянул питье черноволосой девушке. Мы стояли так несколько минут. Я с протянутой рукой, а она с руками, опущенными вдоль боков. Наконец, она моргнула. Ее взгляд сфокусировался на мне. «Что ты ей дал?» «Толченую Велию», — тихо ответил я. «Это противоядие. В рагу была отрава». Судя по ее взгляду, она мне не поверила. «Я рагу не ела. В Вели тоже была отрава. Ты пила, я видел». «Это хорошо», — сказала она. «Я хочу умереть». Я тяжело вздохнул. «Она тебя не убьет. Тебе просто станет плохо. Тебя стошнит, и ты пару дней будешь мучиться от судорог». Я снова протянул ей чашку. «А тебе не все равно, убьют они меня или нет?» Монотонным голосом спросила она. «Не убьют сейчас, убьют потом. Я бы лучше умерла, чем...» Она стиснула зубы и не договорила. «Это не они тебя отравили, это я их отравил, но и тебе немного досталось. Мне очень жаль, но это питье облегчит твои страдания». Взгляд Крин слегка дрогнул и снова сделался жестким, как сталь. Она взглянула на чашку, потом устремила глаза на меня. Если оно безвредное, выпей сам. «Не могу», — объяснил я. «Оно меня усыпит, а мне многое нужно сделать нынче ночью». Крин метнула взгляд на меховое ложе, раскинутое на полу палатки. Я улыбнулся самой, что ни на есть мягкой и грустной улыбкой. «Нет, не в этом смысле». Она по-прежнему не шелохнулась. Мы долго стояли так. Из леса послышались сдавленные звуки. Кого-то тошнило. Я вздохнул и опустил чашку. Посмотрев на постель, я увидел, что Элли уже свернулась калачиком и уснула. Ее лицо выглядело почти спокойным. Я глубоко вздохнул и снова посмотрел на Крин. «У тебя нет причин мне доверять», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «После всего, что с вами случилось. Но я надеюсь, что ты мне все же доверишься». И снова протянул ей чашку. Она, не моргнув, встретила мой взгляд и протянула руку за чашкой, осушила ее одним глотком, слегка поперхнулась и села. Глаза у нее оставались жесткие, как мрамор. Она смотрела в стенку палатки. Я тоже сел, чуть в стороне от нее. Пятнадцать минут спустя она уснула. Я укрыл их одеялом и посмотрел в их лица. Во сне они были даже красивее прежнего. Я протянул руку, чтобы смахнуть прядь волос со щеки Крин. К моему удивлению, она открыла глаза и посмотрела на меня. Не холодным мраморным взглядом, как прежде, но темными глазами юной Денны. Я застыл, не отводя руки от ее щеки. В секунду мы смотрели друг на друга, потом ее глаза снова закрылись. То ли снадобье подействовало, то ли ее собственная воля подчинилась сну. Я сел у входа в палатку и положил на колени цезуру. Гнев полыхал во мне огнем, и вид двух спящих девушек был как ветер, раздувающий угли. Я стиснул зубы и заставил себя думать о том, что здесь произошло, разжигая пламя все сильнее, наполняя себя его жаром. Я глубоко дышал, готовясь к тому, что мне предстояло. Ждал я три часа, прислушиваясь к звукам лагеря. До меня долетали приглушенные звуки беседы. Общий тон фраз, но не отдельные слова. Беседа затихала, смешиваясь с проклятиями и звуками блевания. Я глубоко и медленно дышал, как учила меня Вашет. Расслаблялся, медленно считал вдохи и выдохи. Потом я открыл глаза, посмотрел на звезды и решил, что пора. Я медленно встал, распрямился, старательно потянулся. В небе висел широкий серп луны, и вокруг было очень светло. Я медленно пошел к костру. Костер прогорел до тусклых углей, которые почти не освещали пространство между двумя фургонами. Там, привалясь своей огромной тушей к колесу, сидел Отто. Пахло блевотиной. — Вот это ты? — невнятно спросил он. — Да, я по-прежнему шел в его сторону. «Анна, сука, баранину не доварила!» – простенал он. «Как бог свят, меня еще никогда в жизни так не тошнило!» Он взглянул на меня. «Ты-то в порядке?» Сцизура коротко сверкнул в лучах луны и рассек ему глотку. Вот-то вскинулся на одно колено, потом рухнул на бок, схватился за шею. Руки у него почернели. Я оставил его истекать кровью, черной в лунном свете, не способного даже вскрикнуть, умирающего, но не мертвого. Я бросил кусок железа в угли костра и направился к другим палаткам. Лорен застал меня врасплох, когда я огибал фургон. Он изумленно вскрикнул, увидев, как я выхожу из-за угла с мечом в руках. Однако яд сделал его медлительным, и он едва успел поднять руки, как Цезура вонзился ему в грудь. Лорен с придушенным воплем рухнул навзничь, корчась на земле. Из-за отравления никто из них не спал особенно крепко, так что на крик Лорена все высыпали из фургонов и палаток, спотыкаясь и дико озираясь по сторонам. Из открытого сзади, ближайшего ко мне фургона, выпрыгнули две фигуры, видимо Джош и Френ. Одного я ударил в глаз, прежде чем он коснулся земли. Второму выпустил кишки. Это увидели все, и вот теперь поднялся настоящий вой. Большинство, пошатываясь, бросились в лес. Некоторые падали на бегу. Но высокая фигура Тима кинулась на меня. Тяжелый меч, который он точил весь вечер, сверкнул серебром в лунном свете. Но я был готов. Я стиснул в руке второй длинный и хрупкий осколок мечевого железа и пробормотал связывание. А потом, как раз когда Тим подбежал на расстояние удара, я переломил осколок в пальцах. Его меч разлетелся на куски со звоном разбитого колокола, и обломки потерялись в темной траве. Тим был опытнее меня, сильнее, и руки у него были длиннее. Даже отравленный и с обломком меча в руках он неплохо показал себя. У меня ушло почти полминуты, прежде чем я обошел его блок любовником, прыгающим в окно, и перерубил ему руку в запястье. Он рухнул на колени, хрипло-ревяя, держась за обрубок. Я нанес ему удар в грудь и бросился в лес. Бой занял немного времени, но у меня на счету была каждая секунда, потому что прочие уже рассеялись по лесу. Я устремился в ту сторону, где в последний раз видел одну из темных фигур. Я был неосмотрителен, и потому, когда Олег бросился на меня из тени дерева, он застиг меня врасплох. Меча у него не было, только короткий ножик, который сверкнул в лунном свете, когда он кинулся на меня. Но убить человека можно и ножом. Он пырнул меня в живот, пока мы катались по земле. Я ударился головой о корень и почувствовал вкус крови. На ноги я поднялся прежде его и перерезал ему поджилки на ноге. Я пырнул его в живот и оставил лежать на земле и брониться, а сам бросился в погоню. Я знал, что скоро больно стигнет меня, и после этого я, наверное, проживу недолго. Это была долгая ночь, и я не стану утомлять вас дальнейшими подробностями. Я отыскал в лесу их всех. Анна сломала себе ногу во время безоглядного бегства, а Тим сумел уйти почти на полмили, несмотря на отрубленную руку и рану в груди. Они кричали, бронились, молили о пощаде, когда я преследовал их, однако ничто из того, что они говорили, не могло меня умиротворить. Это была жуткая ночь, но я отыскал их всех. В этом не было ни чести, ни славы. Однако тут была своего рода справедливость. Кровь за кровь. Наконец я принес их тела обратно. Когда я вернулся к своей палатке, небо уже начинало приобретать привычный голубой оттенок. В нескольких дюймах пониже пупка горела острая жгучая полоса боли, и, судя по тому, как там -то неприятно тянуло при каждом движении, рубаха пропиталась кровью и присохла к ране. Изо всех сил я старался не обращать внимания на все это, зная, что все равно ничего не смогу для себя сделать с трясущимися руками и в отсутствии нормального освещения. Придется дождаться рассвета, чтобы посмотреть, насколько серьезно я ранен. Я пытался не думать о том, что знал со времени работы в медике, Любое глубокое ранение кишок – долгий и мучительный путь к могиле. Опытный медик с нужными инструментами еще мог бы что-то сделать, но я был как нельзя более далек от цивилизации. Все равно, что кусок луны пожелать. Я вытер свой меч, уселся в мокрую траву у палатки и принялся думать.